Глава пятая. Минимальная скорость, — скомандовал я пилоту. — Гензо, срочная связь с центром. Нужен доклад разведчиков. — Дай мне минуту, — отозвал хранитель. Не сказать, что произошедшее было полной неожиданностью. Я даже на всякий случай подстраховался и на время своего отсутствия удвоил количество дозорных досок, в том числе патрулирующих территорию Нижегородской империи. Сейчас Гензу должен был узнать, не решил ли император воспользоваться тем, что главной боевой единицы Савина нет на месте. — Все спокойно, начальник, — гораздо быстрее, чем через минуту сообщил хранитель. — Никаких подозрительных перемещений воск не замечено. — Значит, просто разговор. — Тоже хорошего мало. Но это было неизбежно. И отказываться, разумеется, нельзя. Это равносильно объявлению независимости моего графства и будет означать войну с Нижегородской империей. Конечно, с учетом постоянной угрозы со стороны Перми, Орлов не сможет бросить на меня все силы, так что еще неизвестно, кто выйдет победителем в потенциальном противостоянии. Но, тем не менее, война в мои планы пока не входит. Я лелею надежду присоединить Нижегородскую империю мирно, по крайней мере, настолько, насколько это будет возможно. Что самого плохого может случиться на этих переговорах? Император плюнет на правила дипломатии, станет задавать совсем сложные вопросы, и когда я начну ему врать, поймает на этом, после чего меня, скорее всего, арестуют. Хреновенько, конечно, будет, если этим закончится, но я смогу сбежать из любой тюрьмы. И это значит, что остается только одна проблема, мило. — Виктория, — обратился я к сидящей передо мной подруге. — Да, — испуганно выглянула она из-за спинки кресла. — Что ты думаешь по поводу того, чтобы поменять дружбу Савина на службу императору Ярославу Евгеньевичу Орлову? — Мне это не нравится. Зеленые глаза милые расширились. Я вообще не хочу с ним встречаться и не знаю, что ему говорить. — А тебе и не надо с ним встречаться, — рассмеялся я. За службу хотели отблагодарить только меня. — Саня, — обратился я к пилоту, — сейчас я укажу место, — Медленно подлетаешь с открытыми стенами, спускаешься, но не садишься. Я спрыгну, а ты максимально резко взлетаешь и мчишь в сторону Савина. Я прикрою. Есть ваше седчество. Гензо, пусть за мной вышлют другой транспорт. Сейчас вызову. Я быстро проверил свою экипировку, и костюм Альта решил не менять. В нем большого секрета нет. А вот рюкзак с пирамидками и другими интересными устройствами, разумеется, придется оставить. — Подлетаем, Дмитрий Николаевич, — отрапортовал пилот. — Вон полянка в 50 метрах перед их первой линией. Снижайся там. — Есть. Под нами медленно проплывали, кажущиеся красными в лучах почти севшего солнца, верхушки деревьев. А потом лес закончился, и доска пошла на снижение. Я до последнего сидел в кресле, и когда до земли оставалось 4 метра, резко встал и, не задумываясь, прыгнул пилот выполнил распоряжение четко доска резко взмыла в небо одновременно поднимая борта а уже через минуту превратилась в точку до горизонте атаковать ее никто не стал что ж одним неприятным вопросом у императора будет больше зато у меня на душе гораздо спокойнее я бодро зашагал к плотно стоящим нижегородским военным и они разошлись образовывая передо мной живой коридор нет мое имя из савина никто не кричал но в основном ребята приветливо улыбались, и я много раз отчетливо слышал, это он, и даже несколько раз спасибо, Дмитрий Николаевич. Я прошел по коридору, потом мимо транспорта, а дальше увидел огромный красный шатер с золотыми оленями на стенах. У входа меня ждали стражи и парамонов. — Рад вас видеть, Дмитрий Николаевич, — как-то необычно низко поклонился он. — Здравствуйте, Эдуард Иннокентьевич. Его императорское величество ждет вас. Один из стражей откинул полок, и я зашел внутрь. Парамонов же остался снаружи. Видно, он присутствовал здесь только для того, чтобы я увидел знакомое лицо и не так нервничал. У него походный шатер в половину нашей усадьбы, — хмыкнул Гинзо. Ага. А еще они приперли здоровый стол и кресло, сверху которого была закреплена золотая статуэтка горцующего оленя, символа Нижегородской империи. В самом же кресле сидел монарх. Мужчина лет 50, весьма крепкий, с внимательными карими глазами и без единого седого волоса в коротких черных волосах и аккуратной бороде. По правую руку от главы государства, рядом с накрытым к столом, стоял светловолосый мужчина на вид лет сорока, но, возможно, и старшего, и он тоже не сводил с меня взгляда светло-серых глаз. «Рысев Михаил Ильич» — передал Гензо слова «все знающие Раньше возглавлял службу дознания. После того, как началась перетряска и ловля шпионов, император его приблизил. И сейчас это его правая рука. Говорят, он один из сильнейших в империи магов. Главных лиц империи, разумеется, охраняли. У входа стояли двое, в метре за креслом императора еще четверо. В пятерых из шести я ничего необычного не увидел. Просто очень сильные магии телохранители — а вот высокий худощавый темноволосый человек с длинной бородкой очевидным был магом контроля. Надо полагать, сильнейшим в империи. Вряд ли кого-то другого выделили для встречи со мной. Следуйте кету, который мне подсказала память Димы. Я подошел, остановился в двух метрах от стола и поклонился. «Дмитрий Николаевич Акулов прибыл по вашему распоряжению, ваше императорское величество», — проговорил я. — Невероятно! — покачал головой император, широко улыбнулся. Я в первую секунду подумал, что это Николай Сергеевич воскрес. Одно лицо. И, насколько я слышал, характером вы, Дмитрий Николаевич, тоже в него. Я очень хотел бы быть похожим на своего отца. Я снова поклонился. И так же преданно служить империи, как и он. В моем высказывании, конечно, была некая тонкость — Ведь во время больших мятежей мой отец был на стороне восставшей провинции. Правда, потом всех немногочисленных выживших и даже погибших участников бунта амнистировали, а император признал, что повод для восстания был весьма серьезный. Но запомнить он это, конечно, запомнил. «Очень рад это слышать, Дмитрий Николаевич. Пожалуйста, присаживайтесь». Орлов указал мне на скромное кресло напротив. Я хотел бы выпить и пообщаться с самым сильным из моих графов в неформальной обстановке. По крайней мере, насколько это возможно. — Разрешение сесть напротив императора — это большая честь, — подсказал Гензо. — А уж выпить с ним — это вообще за гранью. — Благодарю, Ваше императорское величество. Я подошел ближе и сел. Михаил Ильич, похоже, был правой рукой императора во всем. Именно он взял запотевший графин с прозрачной жидкостью и твердой рукой наполнил две рюмки. Выбрать закуски мне не дали. На большой тарелке передо мной уже лежало несколько свернутых блинов, щедро переложенных черной икрой, соленья, буженина и несколько жареных перепелок. Разумеется, ни следа яда в угощениях я не нашел. Травить меня не собирались, по крайней мере, сегодня. Итак, Дмитрий Николаевич с максимально торжественным выражением лица Орлов взял рюмку. «Именно вы обнаружили первое убежище Центра, помогли нам вскрыть предательство Монолита, провели несколько великолепных операций как до войны, так во время неё Я хочу поблагодарить за все это и выпить за вас. — Служу империи, — ответил я, мысленно добавив «своей». Император протянул рюмку, я стукнул по ней и выпил, после чего взял блин и откусил. Как и предполагалось, внутри тоже оказалась черная икра. Наверное, единственное, чего я давным-давно не ел. «Когда ты займешь это место, будешь жрать ее каждый день», — хихикнул Гинзо. «Не говори под руку, мне сейчас смеяться нельзя», — мысленно ответил я, с наслаждением же я редкий деликатес. С минуту согласно протоколу мы наслаждались едой. А потом император вытер рот салфеткой и снова посмотрел на меня. В этот раз никакой улыбки на его лице не было. — Очень жаль, что ваша подруга, Виктория, если не ошибаюсь, не смогла зайти. Я не стал говорить, что ее не приглашали, так как ответ легко мог получить официальный вызов. Поэтому сказал другое. — Она — вольный сталкер, ваше императорское величество. Я не мог ей приказать... А сама она отказалась, видимо, застеснялась. «Видимо», — рассмеялся император, но при этом его карие глаза недобро сверкнули. С того момента, как зашел в шатер, я постоянно чувствовал касание моего разума. Не сказать, что оно было тонким, но достаточно сильным. Из чего можно было сделать вывод, что стоящий за императором маг-контроля очень сильный интуит, быстро прогрессирующий в соответствующей школе. Скорее всего, еще вчера мы с ним были равны. А, возможно, в чем-то он меня и превосходил. Но ночью все поменялось. Я не только мог его чувствовать и легко ставить защиту, но и применил ложный отклик. Как оказалось, в университете мы долго отрабатывали это заклинание. И теперь я мог не только скрывать свои истинные эмоции, но и показывать ложные. Правда, во время разговора о Виктории этого делать не стал. Пусть поймут что я как минимум не договариваю или даже вру тогда у них сложится впечатление что они меня могут читать и в нужный момент когда я действительно совру но выдам это за правду они поверят дмитрий николаевич снова заговорил император накалывая на вилку соленый огурец позвольте задать вам несколько вопросов с радостью отвечу на любое ваше императорское величество начну с недавних событий Это не вы ли, случайно, стали причиной переполоха в Перми? Переполоха в Перми, — поднял бровь я. Боюсь, что нет. Мы пытались пролететь к ним, но обойти систему слежения нам не удалось. Конечно, где-то в глубине души мое эго хотело признаться, и, может быть, даже какую-то похвалу я бы от монарха получил, но гораздо больше напряг бы его своими активными действиями и длинными загребущими руками. Ну и вторым поводом скрыть правду была вероятность утечки этих данных в саму Пермь. Вот это точно будет совсем плохо. Пусть лучше, как и раньше, думают на осман. — А что там случилось? — спросил я. — Да, если честно, я сам не совсем в курсе. Император пожал плечами. — Просто у нас было несколько радиоперехватов. И вроде кто-то к ним проник, вот я и подумал, что, может быть, это вы снова работаете на благо империи. К сожалению, не в этот раз ваше императорское величество. — Значит, это кто-то из наших соседей. Император постучал вилкой по тарелке. — Вы ведь знаете, что у нас есть соседи, кроме Перми? — Да, мои люди летали в дальнюю разведку, — кивнул я. — Правда, в Европе, кроме нескольких княжеств, мы ничего интересного не увидели. А вот на юге действительно весьма интересный симбиоз двух государств — Дберийского княжества и Османской империи. — О, мы тоже к ним летали! — Ярослав Евгеньевич поднял палец. — А почему вы считаете их симбиоз любопытным? И вообще, что интересного узнали? Может, вы преуспели больше, чем мои разведчики и послы? Чем они могут быть полезны? Император задавал вопросы непринужденным тоном и одновременно дал знак Михаилу Ильичу снова наполнить наши рюмки. Но логика и легкое сканирование эмоционального фона монарха подсказали мне, что тут есть подвох. Даже если Орлов и не знает про огромную разницу в курсе жемчужин, то совсем скоро это выяснится, и если промолчу об этом, я дам лишний повод заподозрить меня в потенциальной измене. В Тбилисское княжество я летал лично, с готовностью ответил я. Технически они сильно отстают от нас, но это связано с тем, что они находятся под пятой Османской империи, а вот те, возможно, нас и превосходят. — Почему вы так считаете? — уточнил император, поднимая рюмку. Мы снова чокнулись и выпили. Я быстренько закусил маринованным помидором и ответил. — Похоже, османы владеют секретом массовой добычи жемчужин. По крайней мере, об этом говорят люди, и их цена в Тбилиси очень низкая. И, разумеется, если у них есть много источников энергии, им гораздо проще развиваться. — Да уж, — медленно жуя проговорил Орлов. — А вы, случайно, сами этим секретом не владеете. К сожалению, нет, — развел руками. Жаль, — рассмеялся император. — А то мне тут предоставили отчет о ваших закупках. Признаться, я был, мягко говоря, удивлен. — Ну, по правде говоря, Ярослав Евгеньевич, — я опустил взор, — когда мы садились в Тбилиси, нам удалось провернуть там несколько, я сделал паузу, успешных сделок и разжиться приличным количеством жемчужин. — Вот что значит хватка! — император кинул взгляд на Михаила Ильича. — Где наши девятнадцать лет, Миша? Рысев ничего не ответил, но я почувствовал еще одно касание моего разума и внезапно понял что и советнику императора магия контроля не чужда. Правда, он все равно уступал по силе высокому магу. — Но возраст не единственное, что нужно, — продолжил мысль император. — Очевидно, что вы обладаете очень многими способностями. Вы ведь маг гипноза? — Да, — признался я. — Интуит, как недавно выяснилось. — И сильный. Я ежедневно практикуюсь и надеюсь, что да. Но тут трудно сказать, так как мне ни с чем сравнить. Феноменально! покачал головой Орлов. Следующие пятнадцать минут он усыплял мою бдительность вопросами о семье сабина, наших производствах, планах по расширению, а потом, закусывая четвертую рюмку буженины, неожиданно выдал. А какие у вас отношения с пермием? Натянуто, их, — хмыкнул я. Но по взгляду императора понял, что шутки сейчас не очень уместны, и сделал серьезное лицо. Во время горячей фазы нашего конфликта. Я сделал все возможное и неоднократно вступал с ними в столкновение. Но, как вы понимаете, не мог не учитывать то, что они способны за десять минут стереть все Савина в пыль. — Не по годам, — мудрые суждения, — задумчиво кивнул Орлов. — Но вы же понимаете, что мы с ними еще не закончили. — К сожалению, ваше императорское величество, я не владею всей информацией, — глядя императору в глаза произнес я. Но мне кажется, что вы правы, и они нападут снова. Именно поэтому сейчас я укрепляю Савина максимально сильно, чтобы обезопасить Нижегородскую империю с юго-западной стороны, и чтобы, воспользовавшись этим, основные наши войска дали врагу достойный отпор. Похвально. Император снова посмотрел на помощника. — Речь не мальчика, но мужа. Именно то, что я ожидал услышать от князя. — От князя? — наклонил голову я. — Да, Дмитрий Николаевич! Лицо императора снова приняло пафосное выражение. — В благодарность за ваши услуги и оценивая вашу мощь, я жалую вам титул князя Нижегородской империи. Извините, что не торжественно перед людьми, но это мы сделаем позже. Времена сейчас немного не те. — Спасибо, ваше императорское величество. Выдавил я что-то вроде улыбки, но пока наблюдал, как Михаил Иванович снова наполняет рюмки, мы с ним лихорадочно скакали. Вот ведь жопа монархическая. Да, в теории титул давал мне многие преференции и возможность получать как материальные, так и человеческие ресурсы, но по факту их легко можно было контролировать бюрократическим аппаратом и выдать потом. А требовать с меня как с князя Орлов наверняка начнет в самое ближайшее время. У князя намного больше обязанностей и повинностей, его люди должны охранять определенную территорию он должен платить в казну больше денег и сдавать гораздо больше отчетов о том что делает то есть быть на прямой и постоянной связи с канцелярией императора за князя дмитрия николаевича акулова ярослав евгеньевич снова поднял рюмку за империю да по большому счету гарантированный плюс я получу только один о моем новом титуре точно объявят по радио и теперь люди уже будут идти не к молодому графу а к признанному императором князю. Но, блин, Орлов точно понимает, что делает, и, несомненно, подумал, как извлечь из этого выгоду. — Вы так выглядите, Дмитрий Николаевич, будто не рады! — удивленно покачал головой монарх. — Просто это очень неожиданно, — пробормотал я и спохватился. — Но обещаю оправдать оказанное мне величайшее доверие и верой и правдой служить империи. — Вот совсем другое дело! — Орлов довольно кивнул. — Что ж, князь, нет ли у вас желания спросить о чем-нибудь меня? А то все я вас пытаю Мне понадобилось несколько секунд, чтобы собрать мысли в кучку. Я слышал, что что-то странное творится на ММЗК. Это правда, что класс особо опасен, нападает, а монстры из Москвы уходят на запад? — Да, все так, — император погладил бороду. — Но с Ошками наши войска справляются. А то, что мелкие уходят на запад, в связи с острой нехваткой ресурсов, нам даже на руку. Если они, конечно, вдруг резко не повернут. Кстати, вы там еще не присоединили старый оскол? Второй крупный источник металлов империи, ой, как нужен. Началось, блин. Не для тебя моя роза цвела. Не переживайте, Дмитрий Николаевич, мы выкупим все по лучшим ценам, — закончил мысль хитрый сказочник. — Думаю, что зачистка завершится в течение недели, — нехотя ответил я, немного увеличивая срок. Но когда начнутся полноценные поставки, неизвестно. Все-таки старый оскол достаточно далеко. Нужно много людей на охрану пути, да и транспорт не помешал бы. — Уверен, вы исправитесь, — заявил император, проигнорировав мой намек на помощь, и еще раз утвердив меня в мысли, что с данного момента он намерен очень плотно оседлать мою шею. Император быстро сменил тему и снова вернулся к расспросам о Савина и моей личной силе. Признаться, за последующие полчаса я соврал большее количество раз, чем за все время нахождения в этом мире в совокупности. Чаще всего я использовал слова «везение», «удача» и «счастливое стечение обстоятельств». Наконец аудиенция подошла к концу, и уже примчавшие ребята подобрали меня в том же месте, где я высадился. По дороге домой я раз за разом прокручивал в голове тяжелый разговор и чаще всего вспоминал последнюю фразу императора «Ждите распоряжений, князь Акулов». Что ж, неприятно, конечно, но надо выжимать из этой ситуации все, а также подготовить людей к тому, что от тыни события могут развиваться очень стремительно. И начать эту подготовку нужно с массовой обработки. И провести ее можно на пьянке в честь моего нового титула. Точно. Надо созвать вообще всех и толкнуть очень-очень пламенную речь, после которой случится, что даже те из моих подданных, кто присоединился к нам недавно, выполнят любой мой приказ. И сделать это предстоит в самое ближайшее время. Завтра уже не успеем, а послезавтра? А послезавтра сделаем.